40. Ровно через два дня, семья еще не садилась за стол и телевизор еще не работал, Лила при всех, дома не было только Рино, обратилась к Марчелло. «Сходим за мороженым". Марчелло не поверил своим ушам. «Замороженным? Перед ужином? Мы с тобой?» Он повернулся к Нунции. "Сеньора вы с нами?» Нунция включила телевизор. «Нет, спасибо, Марче. Только не задерживайтесь. Туда и обратно. Минут через десять возвращайтесь». «Хорошо», — пообещал он, сияя от счастья. «Спасибо». Он повторил свое спасибо раза четыре, не меньше. Ему казалось, что момент, которого он так долго ждал, наконец настал, и что Лила сейчас скажет ему «да». Но как только они вышли из дома, она приблизилась к нему, и, глядя прямо в глаза, Злым холодным голосом, чеканя каждое слово, как умело с детства, произнесла. «Я никогда не говорила, что люблю тебя». «Знаю, но теперь полюбила?» «Нет». Марчелло, высокий, летний здоровяк, прислонился к фонарному столбу. Она только что разбила ему сердце. «Правда?» «Да. Я люблю другого». «Кого?» «Стефану». «Я знал, но не хотел верить». Придется поверить». «Я убью вас обоих. Меня можешь прямо сейчас». Марчелло отлепился от столба, издал хриплый рык, сжал правую руку в кулак и укусил ее до крови. «Я слишком люблю тебя. Я не могу тебя убить». «Так попроси брата или отца». «Или дружка, может, они сумеют? Только предупреди, чтобы первые убили меня, потому что если вы, пока я жива, тронете кого-нибудь хоть одним пальцем, я сама вас поубиваю и начну с тебя». Марчелло продолжала стервенело вгрызаться в свой палец. Потом из его груди вырвалось что-то вроде сдавленного рыдания, он развернулся и ушел. Она крикнула ему вслед. «Пришли кого-нибудь за телевизором!» «Он нам не нужен!»